Цветок Патринии. Почти в самом конце осени императрица неожиданно решила посетить дом своей матушки, чтобы полюбоваться прекрасной осенней листвой, которой славится дворец Цу-Тимикаду. Среди дам, которые должны были сопровождать государыню, оказалась и я. Наконец-то мне представилась возможность увидеть сад, о котором так часто рассказывал мне отец. Кое-какие дамы обиделись, что их не включили в свиту, и мне передали, что они осыпают меня ехидными и несправедливыми попрёками. То простое обстоятельство, что императрице, судя по всему, нравилось моё общество, вызывало иступлённую зависть. Я весь год страдала от того, что ко мне относились с незаслуженной ненавистью. Однако ныне смирилась с невозможностью угодить всем. Некоторые, невзирая ни на что, всегда будут чувствовать себя ущемленными. Навязчивое внимание ко мне, как к причине их невзгод, объяснялось преимущественно тем, что я была новичком среди придворных. Дни становились все холоднее, осенние краски все ярче. Я в благоговейном восхищении любовалась садом. Он и впрямь был прекрасен. Отец не погрешил против истины. Здесь Митинага вел себя куда сдержан нечем в императорском дворце. Ведь это был дом его жены, и, вероятно, поэтому с придворными дамами с Йоси он обращался без обычной развязности». В последнее время государыня увлеклась смешиванием благовоний. Разумеется, она уже многое знала об ароматах, но ей, по-видимому, сообщили, что я тоже интересуюсь этим искусством. Наш общий предок, Фую Цугу, помогал принцу Кае в составлении шести классических благовоний. И Сьоси предположила, что я обладаю тайными знаниями о некоторых старинных смесях. Не было смысла скромничать. Я действительно унаследовала от прадеда и отца различные рецепты благовоний из всех шести категорий и теперь постаралась воссоздать их, чтобы порадовать Ее Величество. Она выделила мне помощниц и обеспечила доступность необходимых составляющих. Помощь оказалась не лишней особенно для приготовления моей версии черной смеси, ибо при ее создании требовалось совершить 3000 движений пестиком. Той зимой по настоянию матушки императрица решила устроить состязание, чтобы сравнить различные благовонные смеси. Ринси была искусной составительницей ароматов и собиралась представить на конкурс Собственное благовоние. Я предполагала, что Ринси тоже владеет кое-какими рецептами, относящимися к эпохе императора Нинмё, поскольку мне говорили, будто ей известны тайные формулы, запретные для мужчин и передаваемые из поколения в поколение женщинами. Мне было любопытно услышать эти ароматы. И вместе с тем я знала, что у меня достанет смелости представить собственные смеси. И в китайском, и в японском языке для описания обонятельного действия, совершаемого при вдыхании аромата благовоний, используется глагол «слушать» — «кику». Ринси с подозрением относилась к женщинам, которых каким-либо образом отличал ее муж. Для нее не прошло незамеченным, что Митинага вызывал меня для беседы о Гэнзи. Я опасалась соревноваться с супругой регента, в чем бы то ни было, но поскольку императрица лично устраивала состязание, мне оставалось лишь подчиниться. Следующие десять дней мы были заняты приготовлением благовоний в Цутимикаду. После того, как все смеси были тщательно перетерты, их сложили в глиняные горшочки и запечатали промасленной бумагой. Горшочки зарыли в землю на глубину луковицы лилии. Закапывать составы следовало вблизи от проточной воды. И благодаря многочисленным ручьям в садах Цутимикаду у нас не возникло трудностей с поиском подходящих мест. Благовонии должны были созреть к одиннадцатому месяцу. Начало состязаний. Я приготовила образцы трёх из шести выделенных Фуюцугу категории ароматов: цветущая слива, олицетворяющая весну, Дзидзю, воплощение осени, и чёрная смесь, образ зимы. Дзидзю, близко прислуживающий. Почетная придворная должность. Вот рецепт, который я использовала для создания смеси цветущая слива. Алоиное дерево — 408 граммов. Сандал — 30 граммов. Морские раковины — 168 граммов. Мускус — 12 граммов. Гвоздика — 120 граммов. Амбра — 12 граммов. Нарт — 12 граммов. Единицы измерения переведены в современный формат. Сначала в железной ступке смешайте и растолките алойное дерево и гвоздику. Добавьте раковины и сандал и тщательно перемешайте. Затем добавьте амбру и нарт и продолжайте усердно толочь. В конце положите мускус. Смешайте очищенную от кожицы мякоть 20 спелых слив и достаточное количество меда, чтобы получилась однородная масса. Растолките ее в ступке с ароматической смесью, сделав 500 движений пестиком. Затем скатайте из получившейся субстанции шарики размером с яйцо дрозда и поместите в старые глиняные горшочки новые лучше не брать. Накройте промасленной бумагой и заройте в землю на месяц с небольшим. Когда благовоние созреет, откопайте его и сразу же используйте. Очутившись на воздухе, оно тотчас начнет терять аромат. А вот рецепт черной смеси. Алойное дерево — 204 грамма. Ладан — 48 граммов. Гвоздика — 96 граммов, сандал — 12 граммов, морские раковины — 96 граммов, мускус — 12 граммов, амбра — 12 граммов. Смешайте все составляющие, кроме раковин, в ступке и добавьте мед. Растолките, сделав три тысячи движений пестиком. Нагрейте раковины и добавьте в смесь. Залейте сверху медом. Благовоние должно приобрести желтовато-черную окраску. Следите за тем, чтобы оно не было слишком темным. Скатайте большие шарики и разложите по глиняным горшочкам. В зависимости от погоды, для созревания этой смеси может понадобиться больше времени. Я немного побаивалась оставлять приготовленные смеси в саду Цутимикаду. Ведь нам предстояло вернуться в императорский дворец, но разве можно было говорить об этом императрице? Не то чтобы я не доверяла её матери, но преданным прислужницам Ринси не составило бы никакого труда добраться до наших горшочков и залезть в них. На всякий случай я решила отправить по образцу каждой смеси домой и попросила отца закопать их в моём саду. Когда мы остановились в Цути-Микаду, мне отвели комнату в конце коридора. Она была чудесна, и когда поднимали шторы, открывался изумительный вид на сад. Однажды утром я встала с позаранок и, подняв решетки, увидала, что в воздухе висит легкий осенний туман, а на траве сверкает роса. Я стала размышлять о том, какое здесь царит умиротворение и вдруг услышала знакомый голос, приказывавший слугам очистить ручей от сора, мешающего течению. Из-за моста показалась фигура Мити Наги. Он направился к густым зарослям патриции в южной части сада, протянул руку в гущу цветов, сорвал один стебелек, повернулся и снова пошел к зданию. Я надеялась, что регент меня не заметил. Однако не тут-то было. Митинага перебросил изящный жёлтый-зелёный зонтик по тринии через переносной экран прямо ко мне в комнату. «Не возвращайте его без стихотворения!» — крикнул он. Даже в этот ранний час Митинага выглядел безукоризненно. Я же любовалась садом, не потрудившись привести себя в порядок. Смущённая тем, что меня застали, С неприбранными волосами я спряталась в глубине комнаты и достала бумагу и тушечницу. Мне уже было понятно, что к полудню все начнут чесать языками, но прямо сейчас требовалось ответить. Митинага преподнес мне незатейливый и скромный цветок по трении, который едва ли можно назвать броским, но ведь и меня такое не назовешь. Это натолкнуло меня на мысль, и я написала. Когда я вижу цвет этой патринии скромной, становится мне очевидно, что у росы свои прихоти. «Довольно остроумно для столь раннего утра», заметил Митинага после того, как я передала ему стихотворение через экран. Регент попросил у меня кисть, и я заметила, что он улыбается. Туши на кисти оставалось ровно столько, чтобы он мог написать ответ на том же листе бумаги. Митинага сочинил его с поразившей меня быстротой. Блестящая роса не может выбирать. Сама Патриния вольна тот цвет принять, какой угоден ее сердцу. В данном случае Патриния — это Мурасаки, а роса Митинага. Слово «Иро» — цвет может означать сексуальное влечение, особенно в стихотворениях, которыми обмениваются мужчина и женщина. Мурасаки, говоря, что у росы свои прихоти, имеет в виду, что роса выбрала довольно невзрачный цветок по Митинага лукаво отвечает, что по трении вольна принимать любой цвет, какой угоден ее сердцу, то есть может заниматься любовью с кем пожелает. Последняя строка пленяла прелестной бледностью, поскольку тушь была на исходе. Митинага не стал дожидаться отклика, и после его ухода я еще долго сидела словно во сне, с листком бумаги в руках. Этот обмен пятистишиями оказался весьма неплох. Мне невольно подумалось, не пытается ли регент подражать Гэнди. Императрица вернулась во дворец 1-го числа 10 месяца, в первый день зимы. Поскольку у меня были нечистые дни, я получила позволение на несколько дней уехать домой. К этой поре дочь уже не так боялась расставаний, как в начале года. Она привыкла к моим хоть и долгим, но не бесконечным отлучкам, после которых я возвращалась к ней. Отец, согласно моим указаниям, бережно закопал горшочки с благовониями в саду. Он был взволнован предстоящим состязанием. Слух об этом событии распространился повсюду, и зрителей ожидалось немало. Я возлагала на свою черную смесь большие надежды. Вернувшись к придворным обязанностям, я включилась в подготовку состязания. Одиннадцатый месяц — превосходное время для проведения конкурса благовоний. Холодный воздух неподвижен, и курящиеся ароматы плавают в нем точно в густом сиропе. В таких условиях вряд ли удастся ввести в заблуждение хотя бы один нос. К счастью, мои смеси получили высокие оценки, хотя мне было ясно, даже если ринси доберется до горшочков, я ничего не смогу поделать, поскольку мне не удастся подменить их запасными образцами из дома, сохранив при этом лицо. Впоследствии я узнала, что Митинага приказал одному из своих ближайших слуг сторожить мои горшочки чтобы предотвратить возможные недоразумения. Такая забота меня тронула но и внушила тревогу. Узнай Ринси о том, кто охраняет мои благовония, она бы взбеленилась. Что у меня за карма, если я в своем немолодом возрасте угодила в подобную переделку? Так или иначе, состязание прошло с огромным успехом. Мою цветущую сливу признали современной, яркой, с оттенком терпкости. Я была чрезвычайно довольна, ибо на сей раз попробовала нечто отличное от прежних составов, и надеялась, что смесь получится не такой сладкой, как обычно. Вероятно, на меня повлияли необычное благовоние моей подруги Розы Керри. Аромат дидзиу также был объявлен превосходным. Судьи назвали его хорошо знакомым, но не навязчивым а наивысшего одобрения удостоилась чёрная смесь, на что я едва смело надеяться. Спокойная и утончённая, на зависть всем прочим, таково было общее мнение. Чёрная смесь Ринси показалась мне изумительной. Хотя я огоржусь собственной версией, скажу откровенно, меня не огорчило бы, если бы я проиграла ей. Возможно, это было бы даже к лучшему. Радость победы быстро сошла на нет. Тогда как вызванная ею враждебность долго преследовала меня, как дымный чад. Несколько дам предложили мне включить в какой-нибудь рассказ о Гэнди конкурс благовоний, на котором разные персонажи представляли бы смеси, отражающие их личные вкусы. Мысль показалась мне интересной. Я блуждала в поисках вдохновения, которое помогло бы мне вернуться к сочинительству. Митинага беспрестанно осведомлялся, о чем я сейчас пишу. Он знал, что Итидзю обязательно навестит Сьоси, когда узнает о появлении новых приключений Гэнди. Императору понравилась интрижка принца с госпожой Акаси во время его добровольного изгнания в Суму. Поэтому я сделала так, что герой привез эту даму вместе с маленькой дочерью, которую та родила в столицу. Мурасаки сгорала от ревности, когда Гэнди ускользал, чтобы надзирать за восстановлением старого дома для госпожи Акаси. И не могла уснуть, если ночью возлюбленный не возвращался домой. Митинага одобрил рассказ, однако мне было трудно писать, находясь на женской половине дворца. Из-за того, что меня постоянно отвлекали, я теряла нить мысли. Вместе с тем и дома, где меня беспрестанно теребила Катако, было немногим легче. Но разве можно отказать дочери, когда меня так часто нет рядом? Посему, когда я действительно хотела что-нибудь написать, И особенно когда начинала новую историю, приходилось на некоторое время прятаться в каком-нибудь укромном уголке. Митинага же совершенно не понимал моей потребности в уединении. Приближался последний месяц года. После конкурса благовоний Митинага ни разу не вызвал меня к себе. Я задавалась вопросом, не навлекла ли чем-то его неудовольствие. Возможно, регент отдалился от меня по требованию ринси. После того, как мои ароматы завоевали признание, я приобрела некоторое влияние при дворе и заметила, что ко мне начали относиться с небывалым почтением. Впрочем, возвышение меня не радовало. Я предпочитала быть наблюдателем, а не предметом наблюдения. С моей стороны было неблагоразумно так выпячивать свои благовонии. Но как же иначе? Эти смеси — мое наследие, и я была обязана приложить все усилия, чтобы воссоздать их. Иногда казалось, что моя карма воюет сама с собой. Почему я наделена способностью к свершениям, приносящим мне славу, однако же сопровождающей славу, внимании — вызывает у меня внутреннее отторжение. Неужто я подсознательно все-таки жажду признания? Больше всего я по-прежнему наслаждалась сочинительством, когда оставалась наедине с собой и погружалась в мир Гэнди. После целого дня, посвященного литературному труду, мне было тяжело снова приноравливаться к обстоятельствам и требованиям повседневной жизни. «Ныне герой обязан был соответствовать многочисленным ожиданиям. Но как же мои ожидания?» Я осознала, что рассчитывала на продолжение той утренней встречи с регентом в саду Цути Она взбудоражила меня, но в конце концов пришлось признать, что для Мити Наги обмен стихами был просто утренним развлечением. Пытаясь подражать блистательному принцу, он совершенно завладел мною. К тому времени я прослужила при дворе целый год. Настала пора уехать.